И сказал несколько никому не обращенных фраз, из которых Вера поняла, что гном на самом деле очень большой человек и заправляет всеми московскими туалетами. «Ну и начальники теперь у нас», — пробормотала себе под нос Вера, звякая монетами, настоящим перед ней блюде выдавая одноразовое полотенце. Прямо ужас! Она любила делать вид, что воспринимает все происходящее так,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 Потом обычно ставилась рождественская оратория Баха, или что-нибудь в этом роде, по-немецки и на духовные темы. И Вера, разбиравшая этот язык с некоторыми усилиями, прислушивалась, как далекие звонкоголосые дети весело уверяют в чем-то Господа, пославшего их вдоль мир «Так зачем Господь создал нас?» — с сомнением спрашивала конвоируемая двумя скрипками сопрано. «Затем...» — убежденно отвечал хор, — чтобы мы его славили. — Так ли это? — недоверчиво переспрашивала Сопрано. — Это, несомненно, так, — спешили подтвердить детские голоса из хора. Потом, когда время подходило часам к двум-трем, Вера заводила Моцарта, и растревоженная душа медленно успокаивалась, скользя над холодным мраморным полом какого-то огромного зала, в котором, перебивая друг друга, дребезжали два минорных рояля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 а сказать откровенно «вонь», на которую она раньше не обращала внимания. По какой-то необъяснимой причине вонь появлялась тогда, когда начинала играть музыка. Точнее, не появлялась, а проявлялась.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 Некоторое представление дает разве что словосочетание «Париж-Маяковского». Как-то вечером к Вере зашла маняша, послушала увертюру к Корсару и вдруг тоже почувствовала вонь. — Ты, Вера, никогда не задумывалась над тем, почему наши воля и представления образуют вокруг нас эти сортиры? — спросила она. — Задумывалась, — ответила Вера.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 цимбалы, брень-брень. Но вот вонь! В какой момент и почему мы ее создаем? — С практической стороны я могу тебе ответить, — сказала Вера, что мне теперь несложно убрать вонь и сам сортир. — Мне тоже, — ответила маняша. — Я и убираю его каждый вечер. Но вот что наступит дальше? Ты действительно думаешь, что это возможно?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 Она подгребла к нему и ухватилась за Скандинавию. Видимо, вместе с глобусом из стены телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил, и теперь он придавал всей конструкции устойчивость.